Глава 13. Эмили. Накладывая себе в тарелку салат, я, краем уха, вслушивалась в разговор между Леоном и Дэниелом. Сестра пригласила меня на ужин, и то, что в списке гостей оказалась не только моя персона, я узнала, переступив порог квартиры. Видимо, Кэти устала наблюдать за нашими странными отношениями, и придя к выводу, что такую кандидатуру, как Леон Кауфман, упустит лишь недалекого ума женщина, доблестно приняла на себя роль свахи. Поскольку меня не проинформировали, что семейный ужин подразумевает под собой присутствие третьих лиц, я надела обычный спортивный костюм и теперь выглядела как-то нелепо рядом с доктором, облаченным во все классическое. Я так и осталась жить по соседству с Кэтрин, потому что Дэниел, не спросив моего мнения, внес оплату за нашу Сейденом квартиру на год вперед. Срок аренды истекал через месяц, и, несмотря на все уговоры сестры, я планировала найти жилье более доступное моему карману. Я улыбнулась, глядя на ёрзающего на коленях у Кэти племянника. Малышу Адаму. Было уже целых девять месяцев, и его совсем не прельщало смиренное сидение за столом, пусть даже и с любимой соской во рту. Он хотел ползать и изучать этот мир, потому активно хватал Кэтрин за волосы, пытаясь силой отвоевать эту возможность. «Леон, может, хоть ты расскажешь подробности вечера у Миллеров, а то с Эмили я не смогла вытянуть ни слова», безостенчиво пожаловалась на меня сестра, и, проворно избежав очередного нападения маленького кулачка, поднесла к губам Адама соску, которую он тут же отправил в новый полет. Леон бросил в мою сторону продолжительный взгляд, и я, столкнувшись с ним, опустила глаза в тарелку, чтобы с преувеличенным интересом рассмотреть до сих пор нетронутый кусок белой рыбы. Весь вечер, проведенный в доме миллиардера, стерся из памяти благодаря чемпиону, и его мыльным пальцем, нагло исследующим мой рот. — Все по райдеру, — усмехнувшись, ответил тот. Дон переньон, икра и трюфели. — А сам Миллер? Какой он? — заинтересованно спросила сестра, сдаваясь и опуская малыша на пол. — Он, активно перебирая ручками, угрожающе быстро пополз в мою сторону. — Тоже по райдеру, — вклинилась я в разговор, — Таким образом желая хоть как-то искупить виду перед Леоном за свое скупое телефонное общение. Неприлично богатый, высокомерный и недоступный. От его взгляда озноб пробирает. Евен располагает к себе намного больше. «Интересный экземпляр», — заторможенно протянула Кэти, явно теряя суть беседы. все ее внимание забрал Адам, который, хватаясь пухлыми пальчиками за ножку моего стула, усердно пытался встать, но терпел поражение и, недовольно кряхтя, валился на попку. Желая помочь уставшей сестре, я подняла малыша и усадила себя на колени. Он тут же поймал в кулачок мою прядь волос и сжал. Боже мой, откуда у этого невинного создания столько силы? Думаю, он тиран, вынесла я вердикт тоном, не подразумевающим никакие другие варианты. Дэниел хмыкнул, а Леон... Иронично приподнял бровь. И откуда такие выводы? Ты у нас врач? Ты расскажи. После того, поцелуя, мы с Леоном не виделись. Я его не игнорировала, но на сообщение отвечала сухо. И понимая, что личного разговора не избежать, хотела сама выбрать место и дату, чтобы быть во всеоружии. Но, вероятно, Сестра мысленно уже вела меня к алтарю и, совсем не подозревая о моих истинных чувствах, испортила все планы. насчет тирана ты погорячилась, но то, что Алекс довольно принципиальный человек и тяжело идет на уступки, соглашусь. Я беззлобно фыркнула. Хм, как ты красиво завуалировал слово «тиран». На телефон, лежащий рядом с тарелкой, пришло уведомление — И Адам, потеряв интерес к моим волосам, потянулся за более увлекательной погремушкой. «Ну уж нет, красавчик, эта игрушка только моя». Быстро разблокировав экран, я еле сдержала разочарованный вздох. Напоминание о пополнении баланса. Я ждала совсем другого. Все в порядке?» Проницательно уловила мое настроение Кэти, привлекая к моему безрадостному лицу Еще больше внимания!» «Да», — кивнула я, испытывая неловкость от пристального взгляда слева. Порой мне казалось, что Леону даже не нужен медицинский диплом, чтобы вскрыть мой череп, провести короткое изучение содержимого и, вздохнув, сказать «Я так и знал». «Мне нужно выйти». Я поднялась и, передав малыша Кэти, покинула гостиную. Заперевшись в ванной комнате, я открыла переписку с чемпионом и пробежала с взглядом по нашим вчерашним сообщениям. «Я. Сегодня Бобби опять спрашивал про яму». «Чемпион. И что ты сказала?» «Я. Что ничего не знаю. Он не может смириться с потерей такого материала». «Чемпион. Умница. К тому же...» На прежнем месте ее уже нет. Я. И где теперь? Чемпион. Три смайлика. Я. Улыбочки? Полный шок. Чемпион. Тебе не хватает смайликов? Я. Иногда они показывают настроение, и я не всегда могу понять, В каком находишься ты, чемпион, сейчас в хорошем?» И все в таком же духе. Максвел всегда отвечал односложно, не подпитывая свой текст никакими стикерами, мемами и смайлами. Скобочки были высшей степенью проявления эмоций. Но даже от таких коротких сообщений я загоралась, как новогодняя гирлянда. Две недели назад он попросил время, и я ему его дала. Мы не договаривались общаться. Это вышло само собой. Он просто дал мне номер телефона, который, как я поняла, знал ограниченный круг людей и сказал, что я могу набрать в случае необходимости. Я двое суток сверлила взглядом наш пустой чат, прежде чем решилась написать очень даже необходимое «Привет». Я ожидала, что он укажет мне на нарушение оговоренных правил, но этого не произошло. Он ответил, и завязалась наша переписка. Мы болтали каждый день о всяких пустяках, погоде, одежде, спорте и другой банальной ерунде. Но иногда меня срывало, и я устраивала допрос с пристрастием. Я. Ты тут? Чемпион. Да. Почему ты не спишь? Я. Бессонница. А ты почему? Чемпион. У меня был бой. Я. Победил? Ты в порядке? Чемпион. Да. Я. Что ты делаешь? Чемпион. Еду домой. Я. К ней. Чемпион, я еду в дом, где помимо других людей будет находиться она, я. Не меняет сути. Чемпион, меняет. Но что бы я сейчас не сказал, тебя это не устроит. Поговорим завтра. В такие моменты я впадала в дикую ярость. Меня трясло от его ответов потому что на все вопросы касательно бывшей он всегда реагировал спокойно и не конфликтовал в ответ. Не зная всей ситуации, мне порой казалось странным, что он встречается с ней ради непонятной цели. Я не понимала, какую роль она играет в его жизни, и иногда меня одолевали сомнения. Вдруг он всё врет? Вдруг он обычный бабник, вешающий лапшу на уши двум девицам одновременно? Но потом наступал следующий день, и его сообщение из серии «Доброе утро, моя упрямая девочка» кардинально меняло вектор моего настроения. Я выяснила, что он не любит сладкое, домашних животных и кожуру зеленых яблок, слушает песни Эминема и предпочитает свободную одежду. Он кайфует от высоты, большой скорости и фильмов ужасов «Я». Из ягод я очень люблю ежевику, а ты, чемпион, клубнику. Я давно не ела, плохо помню вкус, чемпион, я помню. Ты пахнешь клубникой. После этой фразы я, как идиотка, готова была орать на все Чикаго. А вчера в моей жизни произошло невероятное событие. Я сидела на балконе и смотрела на ночной город, когда в водовороте обезличенных мыслей четко сформировалась одна. За последние 12 дней крышка коробки с прошлым открывалась лишь дважды. Раньше пересматривать фотографии с Эйденом было моим ежедневным ритуалом. А сейчас? Сейчас мне больше не хотелось травить душу. Несмотря на то, что поиски скрывшегося с места аварии водителя — на которого можно было бы скинуть часть вины, не давали никаких результатов, я должна была жить дальше. Мой психотерапевт очень обрадовался этому великому умозаключению, ради которого, собственно, я и не вылазила из его кабинета целый год. А еще он добавил, что мне стоит попробовать пообщаться с молодыми людьми, сходить на свидание. Ведь влюблённость дает ощущение... Эйфории и счастье. Влюблённость. Наверное, это слово случайно залетело в его воодушевленную речь, потому что я не представляла, как можно влюбиться в кого-то, кто не райс. Но общение с Уайтом действительно приносило мне радость, помогало забыться. И я, решив наплевать на моё до сих пор непрочитанное, поехала на ужин к сестре, поддалась импульсивному порыву и написала «Хочу тебя увидеть». Крепко зажав телефон в руке, я вышла обратно в гостиную. Адам уже наводил прическу Дэниелу, а Кэти заливисто смеялась над тем, что рассказывал ей Леон. В следующий час я сидела как на иголках, постоянно одёргивая себя от желания залезть в телефон и посмотреть, Прочитано ли сообщение? Я практически не участвовала в диалоге и все чаще ловила на себе внимательный взгляд особенного гостя. Вытрепав себе все нервы, я все-таки не удержалась и разблокировала экран, чтобы тут же глупо обидеться на две бесцветные галочки. Мне меня пора», — Кауфман поднялся с места. «Благодарю за ужин, все было восхитительно вкусно». «Вкуснее, чем у Миллера», — дразнящий поддела его сестра. «Безусловно», — усмехнулся Леон и, пожав Дэниелу руку, повернулся ко мне. «Проводишь?» Намек был понят сразу. Накинув толстовку, я положила нервирующий меня гаджет в карман и, молча спустившись на первый этаж, вышла вслед за доктором на улицу. В лицо тут же ударил теплый сентябрьский ветер. Мы дошли до его машины и замерли друг напротив друга. Леон, несомненно, был красив, умен и обходителен. Я испытывала к нему благодарность и уважение. Но эти составляющие сложно было отнести к чему-то романтическому. Я хочу объясниться. Выдержав странную паузу, тихо выговорила я, глядя в его карие глаза, не такие, как у чемпиона светлее оттенка теплого ореха, несводящая. Сумма. Прости меня. Я поцеловала тебя, чтобы вызвать ревность у другого. И я к тебе слишком хорошо отношусь, чтобы не признаться в содеянном. Мне очень стыдно. Речь о боксере, Спокойно уточнил Леон, и я удивленно распахнула глаза. Почему ты так решил? Я видела его в доме Алекса. «Ну, конечно. Максл приходил в больницу, и моему умному доктору ничего не стоило сложить два факта вместе. Ты прав. Речь о нем. Прости меня, пожалуйста. Хватит извиняться, Эмили. Мне не двадцать лет. Я не собираюсь устраивать истерики. Не могу представить твою истерику. Ты всегда такой... уравновешенный?» Леон улыбнулся. Работа обязывает. Но я же человек. Бывают вспышки. Страшен в гневе. Кинула шутку, чтобы разрядить атмосферу перед последним, самым главным вопросом. Очень. Испытывая неловкость, я засунула руки в карман кофты и провела носком кроссовка по огромному, прилипшему к асфальту листу. — Мы больше не будем общаться. Ты так бездарно замаскировала фразу — «Давай останемся друзьями», — безобидно сиронизировал он. «Вроде того. Мы и так друзья. Я отстала от бедного листа и недоверчиво посмотрела на мужчину перед собой. Ты мне нравишься, но я изрядно подзатянул с твоей терапией, не подумав, что может появиться кто-то еще. Странное разочарование поселилось в районе груди. «Терапия». Я всегда чувствовала, что, несмотря на всю его симпатию, он так и не смог до конца уйти от восприятия меня как объекта своих медицинских исследований. «И что это значит?» — вымученно спросила я, желая получить полное подтверждение своим домыслам. А Леон будто только и ждал этого вопроса. «Пять лет ты состояла в отношениях с Эйденом Райсом. Ты училась, работала». У тебя были друзья и увлечения. На первый взгляд все просто замечательно. Но не учтен один нюанс. Все это имело смысл только пока он был рядом. Стоило ему покинуть тебя хоть на день. Ты начинала, как ты утверждаешь, задыхаться. У тебя никогда не было никаких болезней легких, Эмили. Это тревога вызванная эмоциональной зависимостью от другого человека, и основная ее причина ⁇ недолюбленность в детстве. Эйден подарил тебе чувство, которым ты была обделена. Ты растворилась в нем. Если возникла бы потребность, ты поставила бы его цели выше своих. Просто так вышло, что Эйден, обласканный своей семьей, Не нуждался в жертвах. Доктор сделал паузу, давая мне немного времени осмыслить сказанное. Но шло очень тяжело. Твоя реабилитация подразумевала под собой достижение счастья при отсутствии партнера. Я хотел, чтобы ты получала наслаждение не от мужчины рядом, а от жизни, своей жизни, от событий, которые в ней происходят, от собственных побед. Именно поэтому я старался стать тебе в первую очередь другом, человеком, которому ты доверишься, а не ляжешь в кровать, чтобы забыть прошлое. После этих слов я вспыхнула. Последнее было лишним. У меня нет такой потребности. Лен наградил меня улыбкой, в которой прослеживался тонкий намек на снисходительность. «Со мной нет». От его короткого, но несущего в себе тонны смысла ответа загрубело дыхание. И пока сердце догоняло пропущенные удары, я, крепко стиснув кулаки, молча смотрела, как Леон приближается и кладет руки мне на плечи. «Не надо защищаться. Я не нападаю и ни в чем тебя не обвиняю. Я желаю тебе только счастья. Плевать на терапию. Если ожидание его помогло тебе жить», Значит, ты справилась. Я этого очень хотел. Для тебя. Теплые губы коснулись моего лба. Береги себя, Эмили. Леон сел в машину и уехал. А я, проводив взглядом удаляющиеся габаритные огни, сильнее натянула резинку кофты на пальцы. Подняла взгляд на небо. Чернеющая синева. Недостижимо далекая и мерцающая. Короткая вспышка. И одна из звезд свалилась вниз. Как в Рождество с елки, которую Эйден тащил на себе несколько кварталов, увела взгляд, не желая возвращаться на берег воспоминаний, зашла в холл и, стоя в зеркальной кабине лифта, безучастно смотрела на сменяющие друг друга цифры. Эмоциональная зависимость. Это словосочетание словно обесценивало мою первую любовь. Не подходило, потому что... Подождите, что? Первую? Раньше не было никаких цифр. Эйден был одним, единственным от взгляда чемпиона. У меня адреналин хлестал по венам. Но любовь — это не могло быть любовью. С Эйденом было по-другому. А почему с Максвеллом должно быть так же? Этот вопрос недавно задала мне Стеф. Я не выдержала и рассказала ей о нашей встрече в яме. Она чуть башку мне не открутила за самый тупой поступок в истории человечества. А затем принялась безжалостно обстреливать меня провокационными вопросами, словно дротиками мишень. «Почему ты тогда не встречаешься с Леоном?» Раз к Максвеллу нет никаких чувств, у меня есть к нему симпатия. Иначе с чего вообще нарисовалась бы ревность? Логично? Очень. Ты, безголовая курятина, скажи, когда симпатия к Уайту пройдет? Он страшно горяч. Наверное, трахается. Господи, остынь, Джо, я пошутила. И заливалась хохотом, доводя меня своей бестолковой, неуместной и просто убогой шуткой до бешенства трахаться с Уайтом, размечталась. Эта симпатия просто так не пройдет, потому что это сильная симпатия, сильнее обычной. «Тогда почему он?» — новый отвратительный вопрос Стефани, на который я не смогла дать ответ, но над которым задумалась. «Почему именно Уайт заполнил мои мысли после стольких лет, Непоколебимых чувств к другому мужчине. Почему именно с ним я рассматривала хотя бы возможность? Маленькая догадка. Меня привлекла его эмпатия с огромной дырой прямо по центру. Никаких сочувствующих взглядов, никаких сожалений. Он никогда меня не жалел. Чемпион был словно... Из другого мира, неизведанного, опасного. И эта опасность не давала забыть, что я все еще жива. В руке завибрировал телефон, и ⁇ Я жду тебя внизу ⁇ от абонента ⁇ Чемпион ⁇ мгновенно стерла все сомнения. Перестав рыться в собственных ощущениях, я радостно заулыбалась и, не став придерживать закрывающиеся двери лифта, нажала круг с цифрой «один».